Война и старость. Пожилые люди, пожалуй, самая уязвимая группа людей на войне. В домах, которые мы посещали, по большей части жили старики. Многие из них были совершенно одиноки. Кто-то потерял все. Дом, детей. А ведь есть еще и дома престарелых. Эти заведения стоят особняком. Везде одна и та же проблема. Люди брошены. Люди брошены. брошены со своими же детьми. Под постами об одиноких стариках было много комментариев на тему того, какие подлецы их дети. Но статистика ужасающе строга. Многие из комментирующих в подобной ситуации поступили бы так же. С середины 2000 года среди продвинутой молодёжи стало модно зимовать в кавычках в тёплых странах. Появился класс людей-должников. Многие из этих баловней судьбы сдавали свои однокомнатные квартиры и на эти деньги отправлялись в страны Треки мира. Высокие цены на недвижимость в Москве и Петербурге позволяли им месяцами бездельничать, наслаждаться красотой океана. Один мой знакомый на протяжении последних лет жил везде: на Бали, в Таиланде, Индии. Он занимался духовным просветлением, не ел мяса и постоянно медитировал. А дома у него осталась одинокая мать, которая ждет своего сына и скучает по нему. Она с трудом ходит, но сама покупает хлеб в магазине. Стара, но пока способна делать все самостоятельно. Ни любитель медитации, ни его окружения не видят в этом проблемы. Не задумываются и люди, которые уехали с Донбасса, оставив там своих родителей. В домах престарелых живут старики, брошенной своими детьми задолго до войны